Глава 66. Из-за большого количества штырей у инквизиторов почти не оставалось шансов противостоять разрушителю. Он обладал полной властью над ними. Для того, чтобы хоть немного сопротивляться влиянию разрушителя, надо было иметь необыкновенно сильную волю. Сейзит пытался не думать о том, каким темным было небо и как ужасно выглядела земля. «Я был таким дураком», — думал он, покачиваясь в седле. Это время самое подходящее, чтобы во что-то поверить, а я никому не помог даже советом. У него все болело от долгой езды, но он терпел и не переставлял удивляться тому, какой необычный скакун ему достался. Когда Сейзит решил отправиться с Тенсуном на юг, он озадачился тем, каким образом ему придется совершить это путешествие. Повсюду лежали сугробы пепла. Тересиец понимал, что путь будет нелегким и опасался, что из-за него Тенсун будет двигаться слишком медленно. Кондра обдумал его опасения и приказал принести и Большого Борова. Чтобы набрать массу, он сначала съел Борова, а потом окутал своим желеобразным телом и поглотил лошадь. Через час Тенсун превратился в подобие лошади, но тяжелее и сильнее. Верхом на этом громадном чуде Сейзид и ехал. Они не останавливались. К счастью, у Сейзида было немного бодрости в одной из метапамятей. Запас остался еще со времени осады Лютадели. Эту бодрость Тересиец использовал, чтобы не уснуть. Его поражало мастерство, с которым Тенсун сумел усовершенствовать тело лошади. Теперь он с легкостью продвигался сквозь пепел, который стал бы непреодолимым препятствием для обычной лошади и, конечно, для человека. Вот еще одна глупость, которую я совершил. Все эти дни я мог расспрашивать Тенсун о его способностях. Сколько еще важных вещей я упустил? Несмотря на досаду, Сейзит чувствовал себя в каком-то смысле умиротворенным. Если бы он продолжал проповедовать после того, как утратил веру, он стал бы настоящим лицемером. Тиндвил считала, что людей надо обнадеживать, даже если для этого приходится врать. Она так относилась и к религии, считая ее ложью, которая заставляла людей чувствовать себя лучше. Сейзит не мог поступать подобным образом и не собирался изменять себе. Однако теперь у него появилась надежда. Именно из тересийской религии пришел герой веков. Она просто обязана оказаться той единственной, что содержала истину. Сейзиду предстояло поговорить с первым поколением Кандра и узнать все, что им было известно. Но что я буду делать с правдой, если ее обнаружу? Тенсун бежал мимо деревьев, с которых опала вся листва. Землю покрывал четырехфутовый слой пепла. «Как же это у тебя получается?» — спросил Сейзид, когда Кандра, разбрасывая по сторонам пепел и будто не замечая никаких препятствий, галопом взлетел на холм. «Мы созданы из туманных призраков», — в голосе Танцуна не прозвучало даже намека на усталость. Вседержитель превратил ферухимиков в туманных призраков, и они начали размножаться, как животные. Если наделить призрака благословением, он пробуждается и превращается в Кандру. «Я был создан через несколько веков после Вознесения», «Родился туманным призраком, но пробудился, получив благословение». «Благословение?» — переспросил Сейзит. «Два маленьких металлических штыря, хранитель. Нас творят тем же способом, что и инквизиторов или колоссов. Однако мы устроены более тонко, чем они. Нас Вседержитель сделал третьими и последними, когда его сила уже почти истощилась». Сейзит нахмурился и пригнулся, уклоняясь от голых веток какого-то дерева, что проносились над его головой. «Что у вас такого особенного?» «У нас больше свободы, чем у первых двух творений Вседержителя. У каждого из нас только два штыря, тогда как у остальных больше. Аламант, конечно, может взять контроль над любым из нас, но пока мы свободны, наше сознание более независимо, чем сознание Колосса или Инквизитора. Они подвержены влиянию Разрушителя», даже когда он не управляет ими напрямую. Ты никогда не задумывался о том, почему они так жаждут убивать?» «Это не объясняет того, как ты можешь нести меня, весь наш багаж, и при этом не уставать, продвигаясь сквозь пепел». «Металлические штыри наделяют нас определенными свойствами», продолжал рассказывать Тенсун. «Феррухимия дает тебе силу, а ламантия дает силу вин, а мое благословение дает силу мне». Она никогда не иссякнет, хотя и выглядит менее впечатляюще, чем то, на что способны вы. Как бы там ни было, мое благословение в сочетании с умением изменять тело по своему усмотрению делает меня таким, какой я есть». Сейзит молча обдумывал услышанное, и они продолжали нестись вперед. «Времени почти не осталось», — заметил Тенсун. «Я вижу и пытаюсь сообразить, что же мы можем сделать». «Именно сейчас у нас есть шанс. Мы должны сохранять спокойствие и быть готовыми нанести удар. Мы должны помочь герою веков, когда она придет». «Придет?» «Она приведет войско аламантов в обиталище, и там спасет всех нас — кондра, людей, колоссов и инквизиторов». «Войско аламантов?» — мысленно переспросил пораженный Сейзит. «А что же делать мне?» «Ты должен убедить кондра, что дела плохи». Тансун начал постепенно замедлять ход. Потому что им надо будет решиться. Это сложно, но необходимо. Мои сородичи станут сопротивляться, но ты, надеюсь, сумеешь подыскать нужные слова. Кивнув, Сейзит выбрался из седла и начал разминать затекшие во время путешествия ноги. Ты узнаешь это место? спросил Тансун. Нет, покачал головой Сейзит. Слишком много пепла, и я признаться. Не очень-то следил за дорогой все это время. «Вон за теми холмами ты увидишь новый дом тересейцев». Сейзит изумленно повернулся туда, куда указывал Кондра. «Ямы Хатсина? Это наше обиталище». «Ямы?» — переспросил потрясенный Сейзит. «Но...» «Ну, не сами ямы. Ты же знаешь, что здесь множество объединенных друг с другом в сеть пещер. Еще бы не знать». К северу, неподалеку отсюда, находилось место, где Кельсер устроил тренировочный лагерь для своей первой армии солдат СКАА. Среди этих пещер спрятано обиталище Кондра. Оно граничит с ямами Хатсина. В общем-то, несколько пещерных коридоров ведут именно туда, и их пришлось перекрыть, чтобы рабочие не попали из ям прямо в обиталище. «В обиталище тоже добывают атиум?» — спросил Сейзит. «Добывают?» Нет. В этом, я думаю, и заключается разница между обиталищем и ямами. Так или иначе, вход в пещеры моего народа находится прямо там». Сейзит начал удивленно озираться. «Где?» «Вон та яма, среди пепла». Тенсун кивнул в нужном направлении своей большой головой. «Удачи, хранитель! А мне надо заняться своими делами». Озадаченный тем, что они так быстро преодолели столь огромное расстояние, Сейзит отвязал свои вещи и снял со спины кондра. Он не тронул мешок с костями Волкадава и еще один с человеческими костями. Видимо, Тенсун носил с собой еще одно тело на всякий случай. Громадная лошадь направилась прочь. «Погоди!» — Тересиец поднял руку. Тенсун обернулся. «Удачи!» — пожелал Сейзит. «Да хранит тебя Господь!» На лошадиной морде появилось странное выражение, напоминающее улыбку. и Тэн скакал. Подняв мешок, в котором находилась мета-память и единственная книга, Сейзи двинулся в указанном кондрой направлении. Даже такое небольшое расстояние пройти было непросто. Добравшись до ямы, он перевел дух и начал раскапывать пепел. Через некоторое время Тересиец провалился в туннель. К счастью, тот шел под уклон, и падать пришлось не глубоко. Туннель расширился, превратившись в большую пещеру. Сейзи встал и и сунул руку в мешок за оловянной метапамятью. С ее помощью он усилил зрение и направился вперед, во тьму. Оловянная метапамять действовала не так, как аломантическая олова. Она позволяла видеть очень далеко, но при плохом освещении от нее было куда меньше пользы. Вскоре Сезиду пришлось продвигаться на ощупь. А потом он увидел свет. «Стоять!» — крикнул кто-то. «Назовись, служитель договора! Тересиец продолжал идти вперед. Его обуревали страх и любопытство. К тому же он знал кое-что очень важное. Кондра не могли убивать людей. Сейзит подошел к свету, который излучал шар из пористого камня, покрытый чем-то вроде плесени. Путь ему преградили двое. Узнать в них кондра не представляло труда, поскольку оба оказались неодеты, а их кожа была прозрачной. Удивительно, но их кости, похоже, были сделаны из камня. «Восхитительно», — подумал Сейзит, — «они делают себе кости. Это и в самом деле целая неисследованная культура. Новое общество со своим искусством, религией, моралью, отношениями полов». Перспектива показалась столь воодушевляющая, что по сравнению с ней на мгновение даже конец света превратился в сущий пустяк. Сейзит заставил себя сосредоточиться. Необходимо было сначала разобраться с их религией, остальное могло и подождать. «Кондра, кто ты? Чьи кости ты носишь?» «Вы удивитесь, наверное», — ответил Сейзит как можно тактичнее. «Ну, я не Кондра. Меня зовут Сейзит. Я охранитель из Тереса, и меня отправили говорить с первым поколением». Стражи Кондра застыли. «Разумеется, вы можете меня и не пускать», — продолжал Тересец. «Но если я не попаду в обиталище, мне придется уйти и всем рассказать, где оно находится». Стражи переглянулись. «Идем», — наконец проговорил один, видимо, старший.